Противоположность всем другим помещениям клиники – это было каким-то неземным и чуждым. Сверкающие черные хромированные механизмы казались Вивьен медленно передвигающимися чудовищами, издававшими тихое утробное рычание. Это помещение и механизмы, по представлениям Вивьен – совсем не подходили к медицине, то, что реальная, поистине детективная медицинская работа производится с помощью этих зловещих, тяжеловесных устройств, пугала Вивьен. Что бы они ни нашли, это будет обнаружено без человеческой теплоты и радости, без грусти и сожаления. Хорош ли Для больного результат или плох им все равно. На мгновение висевшая над ней трубка показалась Вивьен оком безжалостного, бесстрастного судьи. Каков будет его вердикт? Ждет ли ее надежда, помилование, или это будет суровый приговор без права апелляции? Ей снова захотелось увидеть Майка. Она позвонит ему тотчас, как только ее привезут в палату. Рентген-лаборант закончил все приготовления. «Думаю, этого достаточно». Он еще раз соглядел стол и аппарат. «Я скажу, когда вам надо будет лежать, не шевелясь. У нас, между прочим, если говорят, вы ничего не почувствуете, то так оно на самом деле и будет». Он отошел за толстый, в полтора дюйма стеклянный экран защищающий персонал от радиации. Краем глаза Вивьен видела, как он возится с какими-то переключателями. Стоя за панелью управления, Фербер размышлял. «Красивая девочка, интересно, что с ней? Наверное, что-то серьезное, иначе Белл не проявлял бы к ней такого интереса». Обычный шеф не общался с больными, а просто смотрел поданные ему снимки. Фербер ещё раз проверил установленные на пульте параметры. Случайностей здесь быть не должно. Параметры в порядке. 84 кВт, ток 200 мА, выдержка 0,15 секунды – Он включил вращающиеся оно трубки, выкрикнул привычную команду «Не двигаться!» и нажал на вторую кнопку. Теперь всё, что увидел всевидящий глаз трубки, запечатлено на плёнке, но оценивать её будут другие люди». В кабинете заведующего рентгенологическим отделением, затемнённом венецианскими жалюзи, ждали снимков доктор Белл и Люси Грэнджер. Через несколько минут они смогут сравнить их со снимками, сделанными две недели назад. Лаборант уже поместил плёнку в проявочную машину, которая тихо гудела, как газовая печь. Наконец, снимки стали один за другим выпадать – из прорези машины. Белл брал их по одному и укреплял на неготоскопе, подсвечиваемом флюоресцентными лампами. На втором неготоскопе, расположенном над первым, уже висели старые рентгенограммы. Как снимки в тоне рентгенолаборанта прозвучала нескрываемая гордость «Очень хороши», – машинально ответил Белл. «Он был всецело поглощен изучением рентгенограмм и сравнением картины со старыми снимками». Ход своих мыслей Белл подкреплял движениями карандаша, кончиком которого он показывал важные места на снимках, чтобы их видела и Люси. Они просмотрели все рентгенограммы. «Ты видишь какую-нибудь разницу?» я нет сказала люси здесь есть небольшой периостит рентгенолог ткнул карандашом в две точки на старом и новом снимках но вероятно это результат биопсии в остальном никаких изменений не вижу бал снял очки потер правый глаз «Прости, Люси, но я вынужден вернуть мяч патологоанатомом». «Ты сама скажешь об этом доктору Пирсону?» – спросил бал почти извиняющимся тоном. «Сама», – ответила Люси, – «я пойду к Джо прямо отсюда». Глава семнадцатая. Поставая медсестра, миссис Уилдинг отбросила со лба седую прядь, которая вечно выбивалась из-под накрахмаленной шапочки и быстро пошла по коридору акушерского отделения, ведя за собой Джона Александра. Когда она подошла к пятой двери, медсестра остановилась, заглянула внутрь и бодро сказала «Миссис Александр, к вам посетитель». С этими словами она подтолкнула Джона в маленькую двухместную палату. «Джонни, дорогой!» Элизабет протянула к нему руки и вскрикнула. Так движение отдалось болью. Джон торопливо подошел к жене и нежно ее поцеловал. Она задержала его в своих объятиях. Он ощущал тепло ее тела. Слышал, как хрустит под его рукой накрахмаленная больничная ночная рубашка. от элизабет пахла потом и эфиром. Это напомнило Александру о том, что она пережила нечто такое, что он не мог разделить с ней. Как будто он далеко и надолго уезжал, а теперь вернулся и чувствует легкое отчуждение. На мгновение они почувствовали себя неловко, словно после долгой разлуки, когда приходится заново привыкать друг к другу. Элизабет мягко отстранилась. «Я, наверное, ужасно выгляжу». «Ты прекрасно выглядишь», — возразил Джон. «Я не могла ничего с собой взять, было некогда». Она опустила глаза и посмотрела на бесформенную клиническую одежду. «Я забыла даже ночную рубашку и губную помаду». «Я понимаю», – сочувственно произнес он. «Я составлю список, и ты мне все принесешь». Сестра Уилдинг, между тем, задернула занавеску, разделявшую две койки маленькой палатой. «Вот так! Теперь вы, можно сказать, остались наедине!» Она взяла стакан с тумбочки Элизабет и налила в него воду из кувшина. «Я скоро вернусь, мистер Александр, и отведу вас посмотреть на ребенка!» «Спасибо!» – оба благодарно улыбнулись, и миссис Уилдинг вышла из палаты. Когда дверь закрылась, Элизабет опять повернула к Джону свое напряженное лицо. В ее глазах без труда читалось сильное волнение. «Джонни, дорогой, я хочу все знать. Какие шансы у нашего малыша?» э, «Ну, милая, замялся он». Элизабет потянулась вперед и коснулась руки мужа. «Джонни, я хочу знать правду». «Сестры мне ничего не скажут. Я должна услышать все от тебя!» Голос Эльзабет предательски дрожал. Джон почувствовал, что жена вот-вот расплачется, и тщательно, подбирая слова, тихо ответил. М -м -м, «Может случиться всякое». «Я видел доктора Дорнбергера. Он сказал, шансы есть. Ребенок может выжить». Джон замолчал, не закончив фразы Элизабет, глядя в потолок, едва слышным шепотом спросила «Значит, надежды мало, да?» Джон мучительно думал «Какой эффект произведут слова, которые он собирался произнести?» Возможно, если ребенку суждено умереть, то им обоим будет лучше посмотреть правде в глаза, и он не должен поддерживать в Элизабет надежды, которые могут вскоре рухнуть. «Он очень маленький», — нежно сказал Джон. «Он родился на два месяца раньше срока. Если вдруг какая-нибудь инфекция, даже самая незначительная, он...» «Очень слабенький». «Спасибо». Элизабет была совершенно спокойна. Она не смотрела на мужа, но продолжала крепко держать его за руку. По щекам ее текли слезы, и Джон почувствовал, что его глаза увлажнились. Стараясь не выдать волнение, он сказал, «Элизабет, дорогая, что бы ни случилось, мы еще молоды, у нас все впереди». «Я знаю». Тихо произнесла она, и он снова обнял ее. Элизабет заплакала, прижавшись к ней. Джон слышал, как она шепчет сквозь рыдание. Но двое детей, вот так! Она обняла голову и в отчаянии воскликнула. «Это нечестно!» В лицо Джона тоже текли слезы. Он прошептал. «Трудно сказать, что будет, но у тебя есть я, а у меня ты». Он еще минуту держал ее в объятиях, пока она тихо плакала. Потом Элизабет шевельнулась и пробормотала. «Дай платок». Он достал из кармана свой носовой платок и подал жене. «Все, я успокоилась». Она вытерла глаза. «Это просто иногда». «Если тебе это помогает, милая», — нежно сказал Джон Плач. «Каждый раз, когда тебе захочется». Она ослабо улыбнулась и вернула платок мужу. «Все у меня получается не так!» Она помолчала и сказала окрепшим голосом. «Знаешь, Джонни, пока я лежала тут, я думала...» «О чем?» «Я хочу, чтобы ты стал врачом!» «Но, милая, сейчас не до этого!» Ласково возразил он. «Нет!» Остановила она Джона. Голос ее звучал тихо, но в тоне слышалась непреклонная решимость. «Я всегда хотела, чтобы ты был врачом. И доктор Колман тоже говорит, что ты должен им стать». «Ты представляешь себе, сколько это стоит?» «Да, представляю, но я могу работать». «С ребенком на руках?» – тихо спросил он. Помолчав, Элизабет произнесла «Может, у нас не будет ребенка?» Двери палаты бесшумно открылись, и вошла сестра Уилдинг. Увидев заплаканную Элизабет, она отвела глаза в сторону и сказала «Если хотите, мистер Александр, я сейчас отведу вас к ребенку». Оставив Джона на сестринском посту, доктор Ндорнбергер направился в детское отделение. Детское отделение находилось в конце длинного светлого коридора, выкрашенного в веселые пастельные тона. Оно располагалось в той части здания, которую перестроили два года назад, сделав помещение более просторными и светлыми. Подойдя к двери, Дорнбергер услышал крики детей. Все кричали по-разному, от грубого посовитого плача до едва слышного фальцета, и Дорнбергер подумал, они заняты важным делом. По старой привычке он остановился у толстой стеклянной стены, огораживавшей отделение с трех сторон, и скользнул взглядом По ровным рядам кроваток. Эти новорожденные – победители. Они выиграли схватку за существование, взяли первый и самый высокий барьер в их жизни. Через несколько дней они выйдут из стен клиники в ожидающий их мир». Там их ждут дом, школа, соперничество, борьба за славу и обладание собственностью. Для них будут конструировать все более мощные и красивые автомобили. Самолеты, в которые они сядут, будут летать все быстрее и дальше. К каждому их капризу будут потакать разнообразные товары. Некоторые из них столкнутся с неизвестностью – Одни неудачно, другие смело, третьи с восторгом. Кто-то вкусит сладость успеха, кто-то горечь поражения, кто-то преодолеет ранние невзгоды, кто-то спасует перед жизнью, но все они Достигнув телесной зрелости, повинуясь древнему инстинкту, начнутся выкупляться и со временем производить потомство. Некоторые из его представителей появятся на цвет в этих же стенах. В противоположном конце холла располагалось еще одно меньшее отделение. В нем тихо лежали в кувезах те, кто стартовал не слишком удачно. Это было отделение недоношенных. Их существование было под большим вопросом. Свою первую схватку с жизнью они пока не выиграли, и доктор Дорнбергер направился в первую очередь к ним. Последним он осмотрел самого маленького пациента, этот крошечный фрагмент человечества. С сомнением, поджав губы, он покачал головой и написал назначение. Когда Дорнбергер уже вышел из отделения, в другую его дверь вошли сестра Уилдинг и Джон Александр. Как и все, кто входил в отделение недоношенных, они надели стерильные халаты и маски, несмотря на то, что от помещения в кувезах, снабженного кондиционерами и увлажнителями воздуха, Их отделяла стеклянная стена. Остановившись, миссис Уилдинг легонько постучала по стеклу. Молодая медсестра подняла голову и подошла с любопытством, глядя на них поверх маски. «Ребенок Александр!» Громко и четко сказала сестра Уилдинг, чтобы ее услышали, и жестом указала на Джона. Девушка кивнула и сделала знак, приглашаете вдоль стеклянной стены Они прошли мимо нескольких кувезов и остановились. Сестра развернула один из них так, чтобы отец мог увидеть ребенка. «Боже мой, это все?» – непроизвольно вырвалось у Александра. «Да, он невелик», – сказала сестра Уилдинг. Джон недоверчиво уставился в кувес «Я никогда в жизни не видел...» «Таких маленьких». Он продолжал молча смотреть. Неужели этот человек – это крошечная, сморщенное, похожая на обезьянку фигурка? Ребенок лежал совершенно неподвижно. И только едва заметные ритмичные движения грудной клетки говорили о том, что он дышит. Даже в квезе, сконструированном для недоношенных детей – это малюсенькое тельце казалось заброшенным и потерянным было вообще непонятно как в нем может теплиться жизнь к ним подошла молодая медсестра сколько весит ребенок спросила сестра уилдинг тысячу шестьсот граммов медсестра посмотрела на джона вы понимаете мистер александр что здесь происходит понимаете как выхаживают вашего ребенка в ответ он отрицательно покачал головой он был не в силах даже на мгновение оторвать взгляда от этого маленького комочка некоторые люди хотят знать по деловому сказала молодая сестра если вам не труднодно попросил джон расскажите мне пожалуйста сестра указала рукой на кувес Внутри поддерживается температура 36,6 градуса. К воздуху добавляется кислород. Его содержание в кувесе около 40%. Кислород облегчает ребёнку дыхание. У него очень маленькие лёгкие. Они пока ещё недоразвиты. «Да, я понимаю. Он по-прежнему смотрел на ритмично поднимающуюся грудь сына». «Пока продолжается это движение. Ребенок живет, маленькое сердечко бьется, и нить жизни еще не оборвалась». Сестра, между тем, продолжала говорить, «Ваш ребенок очень слаб и не может сазать, поэтому мы кормим его через зонт. Видите эту тонкую трубку?» Она показала Джону трубочку, которая спускалась сверху в ротик ребёнка. «Зонт введён в желудок. Каждые полтора часа мы вливаем зонт глюкозу с водой». Джон колебался, но потом спросил, «Вы много видели таких случаев?» «Да!» – медсестра многозначительно кивнула, словно предвидя следующий вопрос. Джон заметил, что она маленькая, хорошенькая, ржеволосая, судя по выбившемуся из-под шапочки завитку, и удивительно молодая, не больше двадцати. Но выглядела она весьма компетентной и знающей. «Как вы думаете, он выживет?» – он, слово взглянул на ребенка сквозь толстое стекло – «Трудно сказать заранее», – наморщила лоб сестра. Чувствовалось, что она старается отвечать честно, но так, чтобы не уничтожить надежду и не внушить ее. «Одни дети выживают, другие нет. Иногда кажется, что у некоторых детей есть воля к жизни. Они борются за нее». «А этот борется?» – спросил Джон. «Об этом пока рано судить», – уклончиво ответила сестра. «Все-таки восемь недель – это много», – она помолчала, потом добавила. «Это будет тяжелая борьба».